Подмосковье. Город Королёв. 11 октября. Ночь утра. Сообщение о внезапном землетрясении на Камчатке и возбуждении древнего вулкана Узон застало Зернова в Твери. Он собирался решать вопрос переезда семьи сына в Королёв и рассчитывал вернуться в центр 13-го, надеясь за три дня управиться со всеми формальностями. Однако уже ночью с 19 на 20 он вынужден был оставить Тверь и мчаться в Королев, чтобы разобраться в случившемся и принять соответствующие меры. По пути связался с начальником управления анализа. «Мирон Глебович, поподробнее о Камчатке, пожалуйста». на лицо геофизическая диверсия», – мрачно ответил Дзюба. Собрали все данные, проанализировали ситуацию, сделали компьютерную реконструкцию годовой активности с прогнозом на ближайшие 10 лет. Очаг возбуждения Узона находится в юго-западной подкове Кальдеры на глубине 15 километров. Это как раз выход ствола магмы, забитой пробкой. Пробка растеклась. В ближайшее время возможно извержение поскольку напряжения верхней коры сохраняются и воздействие на нее продолжается. Когда ждать извержения? В течение двух-трех дней. Хотя, в принципе, купол может лопнуть в любой момент. Как они это делают? Дзюба понял. Командующий спрашивал об американцах. Их станции создают геомагнитные поля с ориентированной ионизацией, и ультранизкочастотные волны возбуждают в магмовых очагах амплитудные колебания. Теоретически, то же самое можем делать и мы, изменив параметры излучателей. Только для юстировки генераторов нужны испытания. На что нам просто не дадут разрешения? Боюсь, что так. Сколько требуется станций, чтобы возбудить узон? И почему они выбрали именно эту кальдеру? Почему? Вопрос не ко мне. На Камчатке действительно много активных вулканов. Даже Ключевская сопка, к примеру, взрыв которых, разрушит всю экосистему полуострова и приведет к человеческим жертвам. Станции же надо по меньшей мере пять, плюс шестой спутниковый угол. Х-37? Совершенно очевидно. Если мы заставим его отвернуть, процесс запущен. Я задал вопрос. Скорее всего, процесс будет продолжаться, хотя и медленнее. «Тридцать седьмой здесь играет роль зеркала, если хотите. Точнее, то, что стоит на его борту. Вот если нейтрализовать еще один угол». «Понял. В девять утра ко мне». Зернов набрал номер Леонсии Зорич. «Понимаю, что ночь, полковник, но вынужден кое-что уточнить». «Я не сплю, Денис Самойлович», — ответила начальник управления контрразведки. «Работаю в центре». «Я возвращаюсь домой. Мне уже спустили директиву Минобороны отреагировать. Будем реагировать. Какие харпы в настоящий момент щупают Камчатку?» «По моим данным, три стационарных. На Аляске, в Гренландии и в Японии. И три мобильных». «Зевсы». «Координаты известны?» «Два корабля с «Зевсами» находятся в Тихом океане в районе Алеутских островов. Один на северо-западе Восточно-Сибирского моря. Спутники засекли третье ночное солнце у островов делонга Снова ночное солнце. Пора с ним что-то делать. Пошлите туда нашу группу Гонга. Если мы уберем пару углов воздействия, геофизическая атака на Камчатку захлебнется. Сам об этом думаю. Что удалось нарыть в Судиславле? Это была группа наемников из частных американских и английских армий. «Взяли живыми четверых два трупа, шестеро в розыске». Леонсия помолчала. «Навел их в Судиславль майор...» «Щедрин, знаю. Уже обрадовали. Где он? У нас?» «Пока у нас, но всем этим делом занимается теперь военная контрразведка ФСБ. Предложено сдать Щедрина им». «Ваше мнение?» «Я бы не отдала. Он просто заблудший». Я с ним разговаривала, знаю причины предательства. Хотя я не на его стороне. Кстати, хотели арестовать и полковника Пахомова, оставили под подписку о невыезде. Собираются вызвать на допрос. Бред. Он, по сути, американцев и остановил? Я тоже так думаю. Он мне нужен, особенно в том случае, если мы решим послать Ил с Коршуном в Восточно-Сибирское море. Леонсе промолчала, сказать ей было нечего. «Отдыхайте», — закончил разговор Зернов. «Ничем вы сейчас Камчатке не поможете. В девять утра ко мне. Будем решать проблему». Денис Самойлович набрал номер Семенова. «Не разбудил?» «Нет», — коротко ответил командир оперативного управления. «Надо готовить 107-й к вылету». «Без командира группы?» «Если Пахомов не сможет вылететь, назначишь командиром кого-нибудь другого. Незаменимых людей не бывает». «И мы не посылаем самолет за рубеж?» «Хорошо», — после короткого молчания ответил Семенов. «В девять утра ко мне!» «Слушаюсь!» Зернов отключил мобильный, откинулся на сиденье, закрывая глаза, но до самого Королева так и не уснул. Утром стало известно, что полковника Афанасия Пахомова и сержанта Марина увезли в Долгое, в управление военной контрразведки на допрос. Поскольку ситуация на Камчатке ждала своего разрешения, зернова ничего не оставалось, как послать на Дальний Восток самолет с коршуном под командованием другого офицера. Семенов предложил майора Мамонова, охарактеризовав его одним словом «справиться», и командующий, скрипя сердце, согласился. В принципе, ничего особо сложного экипажу Ила делать не следовало, Надо было добраться до полуострова и с помощью трех станционных российских станций, а также двух мобильных тополей, разблокировать ионосферную линзу над Камчаткой, собирающую и фокусирующую с помощью беспилотника x 37 низкочастотные электромагнитные поля, которые невидимым копьем врезались в горный массив и трясли магмовый очаг в глубине кальдеры Узон. Заменили и майора Щедрина. Вместо него полетел капитан Харитонов, начальник одной из смен центра. Он хорошо понимал геофизические процессы, возбуждаемые потоками низкочастотных электромагнитных волн, и мог достаточно быстро сделать верный прогноз и быстро просчитать сетку нейтрализации и аналитов. Шершень, будем использовать, спросил Семенов перед тем, как отправить группу на аэродром. Шершень, с борта снять — приказал Зернов. — До особого распоряжения. Семенов не сразу нашелся, что сказать. — У нас его... забирают? — Пока нет, но подождем решение главнокомандующего. Президент в курсе наших проблем. — Я вообще поставил шершень на борт второго Ила. — Зачем? — Мы получим не просто самолет-ловушку, а ударный комплекс, вооруженный по последнему слову военных инноваций. Тогда не надо будет посылать куда-то два борта. Если бы он был готов сейчас, я бы послал его на север, чтобы раз и навсегда покончить с Зевсом на борту Ночного Солнца. Зафиксируй свои предложения, обсудим. А пока посылай 107 без изделия D. Тогда хотя бы давайте поднимем звено сушек на ближайшем военном аэродроме, да направим в море к Ночному Солнцу. авось это произведет на капитана впечатление, и он уберется оттуда». «Для успеха операции нужно нейтрализовать два угла. Если ночное солнце уйдет из бассейна Восточно-Сибирского моря, можно будет задавить Аляску, сосредоточить наши каролина на тамошнем Харпе и заставить его отключиться». Зернов помолчал. «Отправляйте 107-й и в центр». «Слушаюсь». Денис Самойлович глотнул остывший кофе, поморщился, но заказывать еще не стал. Потянулся к телефону прямой связи с министром обороны. День прошел в суете и в совещаниях с руководителями подразделений, отвечающих не только за деятельность Центра мониторинга, но и всей структуры в гор, напрягшейся из-за событий на Камчатке. Загудели все имевшиеся в распоряжении командующего войсками станции, сосредоточиваясь на создании ионосферной линзы над Аляской, и в конце концов соединенные усилия Трех Королей и Четырех Тополей на самый известный ХААРП Соединенных Штатов опустили полусферу поистине космического холода, заставившего руководство исследовательской станции отключить генераторы сверхнизкочастотных электромагнитных волн. Не стал рисковать и экипаж научно-исследовательского судна «Найт-Сан», дрейфующего у кромки ледяных полей, не заходя в 50-километровую зону ответственности российских пограничников в Восточно-Сибирском море. Едва наблюдателям американцев стало понятно, что два Су-27 с аэродрома на острове Врангеля направляются примехенько к кораблю, они сообщили об этом капитану, и тот, посовещавшись с руководством всей операции на Камчатке, быстренько снялся с якоря и поспешил к берегам Аляски. Таким образом, подлетевший к полуострову 107-й Ил с коршуном на борту почти не принял участие в нейтрализации линзы, обрушившей на кальдеру Узон водопад электромагнитных полей, резонансно влияющих на магмовые очаги и глубинные горные породы. Покрутившись над центральной частью полуострова, самолет присоединил свой луч к импульсам российских климатических установок пытаясь пробить дырку в куполе, созданном американскими станциями, и поддержанным генератором на борту беспилотника x 37 Но вынужден был вскоре сесть в аэропорту петропавловска камчатского для дозаправки. Все это время Зернов провел в главном зале центра, изредка появляясь на рабочем месте, чтобы ответить на вопросы министра обороны и его замов, а также поговорить с Тригоркиным который смог убедить президента в необходимости использования изделия «Д» в целях усмирения природных катаклизмов, развязываемых искусственным путем. По донесениям гидрометцентров Дальнего Востока и спутниковых систем слежения за земной поверхностью землетрясения в кальдере Узон, докатившиеся практически до обоих побережьей полуострова, продолжались однако их мощность слегка уменьшилась, что давало ученым право предполагать благополучное завершение процесса. Но лишь специалисты центров гор понимали, что происходит на самом деле, и были уверены в зыбкости прогнозов теоретиков, так как стоило американцам подключить к системе воздействия на вулканический пояс Камчатки еще пару станций типа Зевс, и в глубинах полуострова снова начался бы разгон колебаний земной коры способные возбудить не один, а сразу десяток вулканов, одновременный взрыв которых уничтожил бы всю экосистему Камчатки, сложившуюся за последние сотни лет. Поэтому, заправив баки, самолет снова поднялся в воздух, раз за разом облетая кальдеру и присоединяя свой электромагнитный голос к хору таких же голосов российских станций. В данном случае его вмешательство было как нельзя кстати, так как «Коршун» на борту самолета не давал возможности «Харпам» сосредоточить усилия на нужном векторе воздействия, сбивая фазовую накачку канала. И американцы решились на более жесткие меры. Сначала к границам России направился самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е3АМ, сосредоточившийся на изучении маневров 107 -го. Потом к нему присоединился один из трех x 37 снизившийся над Камчаткой до высоты в 140 километров, а через час с небольшим. Ил-96 перестал отвечать на запросы диспетчеров погранслужбы и центра, резко пошел на снижение и пропал с экранов радаров в районе восточного побережья полуострова, ближе к Камчатскому заливу.